Глава шестая. Снова Каир. Верховное командование. 2 декабря я вернулся из Тегерана в Каир и снова поселился на вилле близ пирамид. Президент прибыл в тот же вечер, и мы возобновили свои беседы об обо всем военном положении и о результатах наших переговоров со Сталиным. В то же время члены Объединенного англо-американского штаба, которые, чтобы немного проветриться, заехали на обратном пути из Тегерана в Иерусалим, должны были продолжить на следующий день переговоры по важным делам, ожидавшим их решения. Адмирал Маунт-Беттен вернулся в Индию, откуда прислал пересмотренный план комбинированного нападения на Андаманские острова, который ему было поручено выработать операцию «Байкинир». И эта операция полотила бы жизненно необходимые десантные суда, уже снятые с Азризийского моря. Я хотел предпринять последнюю попытку склонить американцев в пользу другого плана операции против Родоса. На следующий вечер я снова обедал с президентом. Со мной был Иден. Мы засиделись за столом заполненщ, обсуждая свои разногласия. Я разделял взгляды наших начальников штабов, которые были весьма обеспокоены обещанием данным президентом до Тегерана генералиссимусу Чанкайши предпринять в скором времени атаку через Бенгальский залив. Это означало бы отказ от всех моих надежд и планов захвата Родоса, от чего, по моему мнению, в большей мере зависело вступление Турции в войну. Но Рузвельту очень хотелось провести первую операцию. Когда наши начальники штабов поднимали этот вопрос на военных совещаниях, американский комитет начальников штабов попросту отказывался его обсуждать. Президент, говорили американцы, уже принял решение, и нам остается лишь повиноваться. Днем четвертого декабря мы провели наше первое после Тегерана пленарное заседание, но мало чего добились. Президент начал с заявления, что он должен уехать 6 декабря и что все доклады должны быть готовы для окончательного согласования обеими сторонами к вечеру в воскресенье, 5 декабря. Если оставить в стороне вопрос о вступлении Турции в войну, то единственный важный нерешенный вопрос казался сравнительно несложным. Это был вопрос об использовании двух десятков десантных судов и их снаряжения. Было немыслимо представить, что такой мелкий вопрос может поставить нас в тупик, и президент считал себя обязанным сказать, что эта деталь должна быть решена. Я сказал, что хочу совершенно ясно дать понять участникам конференции, что такое скорое окончание конференции внушает английской делегации серьезные опасения. Предстоит еще урегулировать много вопросов первостепенного значения. За последние несколько дней произошло два решающих события. Во-первых, маршал Сталин по доброй воле заявил, что Советский Союз объявит войну Японии немедленно после поражения Германии. Это обеспечит нам лучшие базы, чем те, которые мы можем найти в Китае. И в связи с этим становится тем более острой необходимость сосредоточить все свое внимание на успешном проведении операции «Оверлорд». Штабам надо изучить вопрос о том, как это новое обстоятельство отразится на операциях в Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Вторым событием первостепенного значения было решение форсировать Ламанш в течение мая. Я лично предпочел бы июль, и тем не менее, намеревался сделать все от меня зависящее, чтобы операция была вполне успешно осуществлена в мае. Это задача, превосходящая по своей важности все другие. В конечном счете в ее выполнении должны принять участие миллион американцев и 500-600 тысяч англичан. Надо ожидать ужасающих бит, гораздо большего масштаба, чем все испытанные нами до тех пор. Для обеспечения операции «Оверлорд» наибольших шансов на успех было сочтено необходимым, чтобы десант на Ривьере, операция Энвилл, был проведен как можно более крупными силами. Мне казалось, что критический момент для армии вторжения наступит примерно на тридцатый день, и необходимо принять в других местах все возможные меры, чтобы помешать немцам сосредоточить превосходящие силы против наших береговых плацдармов. Как только войска, принимающие участие в операциях Оверлорд и Энвил, окажутся в одной зоне, они перейдут под начало одного командующего. Подводя итог дискуссии, президент спросил. Прав ли он считает, что существует общее согласие по следующим пунктам: а) не следует предпринимать ничего такого, что могло бы помешать операции Оверлорд; б) не следует предпринимать ничего, что могло бы помешать операции Энвил; в) во что бы то ни стало мы должны накрестить достаточное количество десантных судов для операции в восточной части Средиземного моря, если Турция вступит в войну; г) Адмиралу Маунт-Беттону следует сказать, чтобы он действовал и сделал все возможное в Бенгальском заливе с теми средствами, которые ему уже выделены. Поэтому последнему пункту я высказал предположение, что быть может, понадобится забрать десантные средства у Маунт-Беттона, чтобы усилить Оверлорд и Энвил. Президент сказал, что не может с этим согласиться. На нас лежит моральный долг сделать что-то для Китая. И он не намерен отказываться от комбинированной операции, если на это не будет какого-то очень веского и совершенно очевидного основания. Я ответил, что этим очень веским основанием может послужить затеваемое нами важнейшее предприятие во Франции. В настоящий момент операция Overlord строится на основе всего трех дивизий, тогда как в Сицилии мы в первый же день высадили на побережье девять дивизий. Таким образом, главная операция зиждется сейчас на весьма узкой основе. Перейдя к вопросу о наступлении на Ривьеру, я выразил ту точку зрения, что его следует планировать, исходя из потребностей в десантных силах в размере по меньшей мере двух дивизий. Это обеспечило бы достаточное количество десантных судов для фланговых операций в Италии, а также, если Турция вступит в скором времени в войну для захвата Родоса. Далее я указал, что вопрос об операциях в Юго-Восточной Азии следует рассматривать под углом зрения преобладающего значения операции «Оверлорд». Я сказал, что меня удивляют требования, которые в связи с операцией по захвату Андаманских островов поступили от адмирала Маунт-Беттена. Ввиду обещания маршала Сталина, что Россия вступит в войну, операции в Юго-Восточной Азии утратили в значительной мере свою ценность. тогда как с другой стороны они обходятся чрезмерно дорого. Мы продолжали обсуждать вопрос о том, следует ли настаивать на проекте захвата андаманских островов. Президент противился желанию англичан отказаться от этой операции. Мы не пришли ни к какому выводу, кроме того, что деталями должны заняться начальники штабов. Пятого декабря мы собрались снова. Президент зачитал доклад Объединенного англо-американского штаба об операциях на Европейском театре военных действий, и мы приняли его. Теперь оставалось лишь решить вопрос о Дальневосточной операции. Родос отступил на задний план, и я сосредоточил свои усилия на получении десантных судов для операции Энвил. Появился новый фактор. произведенные командованием вооруженных сил в Юго-Восточной Азии подсчеты сил, необходимых для штурма Андоманских островов, вызвали удивление. Президент сказал, что 14 тысяч человек должно хватить. Как бы то ни было, предложенная цифра в 50 тысяч несомненно поставила крест на андоманской экспедиции, по крайней мере на этом совещании. Пока что было решено запросить Маунт-Беттона, какие комбинированные операции меньших масштабов может он предпринять, исходя из предположения, что большинство десантных и штурмовых судов будет в ближайшие недели отозвано из Юго-Восточной Азии. Итак, мы разошлись, оставив Рузвельта весьма расстроенным. Прежде чем можно было предпринять еще какие-либо меры в этом направлении, тупик в Каире оказался ликвидированным. Во второй половине дня президент, проконсультировавшись со своими советниками, решил отказаться от плана захвата Андаманских островов. Он прислал мне лаконичную частную записку. С операции «Бакенир» покончено. Генерал Эсмеи напомнил мне позже, что, сообщая ему в заувалированной форме по телефону приятную новость об изменении президентом своего решения и о том, что президент поставит об этом в известность Чан Кайши, я сказал – Человек, умеющий владеть собой, на голову выше человека, берущего крепости. Мы все собрались на следующий день в семь часов тридцать минут вечера на Вилле Керка, чтобы обсудить окончательный вариант доклада конференции. Десантная операция в Южной Франции была официально одобрена, и президент зачитал свою телеграмму генералиссимусу Чан Кайши. в который вставил последнего в известность о решении отказаться от плана захвата Андаманских островов. Затем я разработал вместе с президентом изложение наших решений, которые надлежало направить Сталину. Премьер-министр и президент Рузвельт премьеру Сталину. 6 декабря 1943 года. Во время конференции, только что закончившейся в Каире, Мы достигли следующих решений относительно введения войны против Германии в 1944 году в дополнение к соглашениям, к которым пришли мы втроем в Тегеране. В целях дезорганизации германской военной, экономической и промышленной системы, уничтожения германских военно-воздушных сил и подготовки к операции форсирования Канала. Наибольший стратегический приоритет будет предоставлен бомбардировочному наступлению против Германии. Размеры операции, планируемой в Бенгальском заливе на март, были сокращены для того, чтобы дать возможность усилить десантные средства для операций против Южной Франции. Мы распорядились о том, чтобы были приложены величайшие усилия к расширению производства десантных средств в Соединенных Штатах и Великобритании. в целях усиления предстоящих операций по форсированию канала. Было дано указание о переброске некоторого числа десантных судов с Тихого океана для этой же цели. Объединенный англо-американский штаб обсудил также вопрос о вкладе англичан в стратегию войны против Японии и представил свои рекомендации президенту и мне в окончательном докладе Каирской конференции. В общем, они предложили, чтобы главные усилия командования силами в Юго-Восточной Азии были сосредоточены на Бирме. После разгрома Германии следует послать армейские и военно-воздушные соединения, которые будут базироваться на Австралии для взаимодействия с силами генерала Макартура. Англичане должны сосредоточить свои морские операции главным образом в Тихом океане, а не в Бенгальском заливе. Английским начальникам штабов, как и мне самому, показалась неприемлемой мысль о дорогостоящей и требующей большого напряжения сил кампании в Северной Бирме ради постройки дороги в Китай, представляющей сомнительную ценность. С другой стороны, они согласились с тем, что адмирал Маунтбеттен сможет проводить комбинированные операции широких масштабов только спустя шесть месяцев после краха Германии. Выполнение плана укрепления сил на Тихом океане можно было начать значительно раньше, поэтому они поддержали американскую точку зрения. В своем окончательном докладе оба штаба заявили, что они договорились в принципе в отношении общего плана разгрома Японии, взяв его за основу для дальнейшего изучения и уточнения. Этот план предусматривал отправку части сил английского флота, которые ориентировочно должны были начать операции в Тихом океане в июне 1944 года. Президенты я парафировали этот документ, но поскольку у нас были более срочные дела, а президенту необходимо было вернуться в США, у нас не было возможности обсудить долгосрочные планы с нашими советниками или между собой. Однако мы были уверены, что еще будет время изучить все положение впоследствии. Одной из главных целей нашего совещания в Каире было возобновление переговоров с турецкими руководителями. 1 декабря я телеграфировал из Тегерана президенту Эненю, предложив ему встретиться с президентом и со мной в Каире. Было решено, что Вайшинский также будет присутствовать. Эти переговоры начались как результат обмена взглядами между Иденом и турецким министром иностранных дел в Каире в начале октября во время возвращения Идена из Москвы в Англию. Турки прибыли снова в Каир 4 декабря, и на следующий вечер я отдал обед в честь турецкого президента. Мой гость проявил большую осторожность, и при последующих встречах ясно обнаружилось, какое большое впечатление. Все еще производит на его советников германское военное машино. Я употребил все свое влияние, чтобы добиться осуществления нашего плана. С выходом Италии из войны преимущества вступления в войну Турции явно возросли, а риск для нее уменьшился. Турки уехали, чтобы доложить обо всем своему парламенту, и было решено, что тем временем английские специалисты должны начать подготовку. к первым этапам операции Сатурн (примечание) предполагаемые действия союзников совместно с Турцией, если она вступит в войну (примечание редакции) в таком положении дело и осталось. Во время всех наших многочисленных бесед в Каире президент ни разу не упомянул о жизненно важном и неотложном вопросе назначения главнокомандующего войсками в операции Оверлорд. И я считал, что наша первоначальная договорённость остается в силе. Однако за день до отъезда из Каира он сообщил мне своё окончательное решение. Мы ехали в его машине из Каира к пирамидам. Он сказал почти вскользь, что не может отпустить генерала маршала, чье большое влияние как человека, стоящего во главе военных дел и руководства войной под началом президента. имеет неоценимое значение и необходимо для успешного введения войны. Поэтому он намерен назначить для руководства операции «Оверлорд» Эйзенхауэра и хотел бы узнать мое мнение об этом. Я сказал, что решать должен он, но что мы также питаем величайшее уважение к генералу Эйзенхауэру и от всего сердца доверим нашу судьбу его руководству». Седьмого декабря я попрощался со своим великим другом, когда он улетал с аэродрома по ту сторону пирамид.